Фёдор Иванович Тютчев. Годы жизни: 1803-1873. Русский поэт, член-корреспондент Петербургской академии наук, 1857. Духовно напряжённая философская поэзия Тютчева передаёт трагическое ощущение космических противоречий бытия. Вершина любовной лирики Посвящённый возлюбленной Денисиевский цикл. Семья Тютчевых была типичной дворянской семьёй своего времени, в которой модный французский язык уживался со строгим соблюдением отечественных традиций. Кроме Феде, в семье надворного советника Ивана Николаевича Тютчева и его жены Екатерины Львовны Толстой Было ещё двое детей: старший сын Николай, впоследствии полковник главного штаба, и дочь Дарья, в замужестве Сушкова. Раннее детство Фёдора прошло во Встуге. Мальчик жил в мире фантазий, домашним учителем русской словесности и воспитателем Тютчева с 1813 по 1819 год был поэт, переводчик и журналист Райч. Семен Егорович Амфитеатров Когда студент Московского университета, по словам Аксакова, человек в высшей степени оригинальный, бескорыстный, чистый, вечно пребывающий в мире идиллических мечтаний, сам олицетворенная буколика, соединявшая солидность ученого с каким-то девственным поэтическим пылом и младенческим незлобием. Он сумел передать воспитаннику своё горячее увлечение русской и классической римской литературой, несомненно, оказал на него благотворное нравственное влияние. В 1821 году Тютчев окончил Московский университет, отделение словесных наук. 18 марта 1822 года его зачислили на службу в государственную коллегию иностранных дел. 11 июня он отправился в Мюнхен на должность сверхштатного чиновника русской дипломатической миссии в Баварии. А наружности своей писал один из близких его знакомых: он вообще очень мало заботился. Волосы его были большей частью склокочены и, так сказать, брошены по ветру, но лицо было всегда гладко выбрито. В одежде своей он был очень небрежен и даже почти неряшлив. Походка была действительно очень ленивая, роста был небольшого, но этот широкий и высокий лоб, эти живые карие глаза, этот тонкий выточенный нос и тонкие губы, часто складывающиеся в пренебрежительную усмешку, придавали его лицу большую выразительность и даже привлекательность. Но чарующую силу сообщал ему его обширный сильно изощрённый и необыкновенно гибкий ум, более приятного, более разнообразного и занимательного, более блестящего и остроумного собеседника трудно себе и представить. В его обществе вы чувствовали сейчас же, что имеете дело не с обыкновенным смертным, а с человеком, отмеченным особым дарованием божьим, с гением В Мюнхене он познакомился и подружился с Генрихом Гейне, часто беседовал с философом Шеллингом и другими учёными из Мюнхенского университета. В дневнике Киреевского сохранился отзыв Шеллинга от Тютчева: "Это превосходнейший человек, очень образованный человек, с которым всегда охотно беседуешь". Здесь же в начале своей дипломатической карьеры он влюбился в юную графиню Амалию Лергенфельд. Девушка отвечает ему взаимностью. Фёдор обменялся часовыми цепочками с красавицей, причём в обмен на золотую получил всего лишь шёлковую. На видимо по настоянию родителей, в 1825 году, прекрасная Амале вышла замуж за сослуживца Тютчева, барона Крюденера. Впоследствии у Тютчева сохранялись добрые отношения с читой Крюденеров. В 1870 году на водах в Карлсбаде поэт встретил свою прежнюю возлюбленную, давно похоронившую первого мужа и ставшую графиней Адлерберг. Благодаря этой встрече и появилось знаменитое стихотворение КБ. Эти буквы сокращение переставленных слов Баронесси Крюденер: Я встретил вас, и всё было В ожившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. Стихотворение было положено в конце 19 века на музыку Данауровым, Спиро, Шереметьевым и Малашкиным. Однако наибольшую известность романс получил в переложении замечательного певца Козловского. В 22 года Тютчев сочетался браком с молодой вдовой русского дипломата Элеонорой Петерсон, урождённой графини Ботмер. Тютчев был на 4 года моложе жены. К тому же, у неё от первого брака было четверо детей. А красоте и женственности Элеоноры Тютчевой свидетельствуют её портреты. Я хочу, чтобы вы, любящие меня, знали, что никогда ни один человек не любил другого так, как она меня. Я могу сказать, уверившись в этом на опыте, что за 11 лет не было ни одного дня в её жизни, когда ради моего благополучия она не согласилась бы, не колебались ни мгновения умереть за меня. Писал Фёдор родителям о своей первой жене. Не раз приходилось ей выступать в нелёгкой роли покровительницы своего мужа и всегда с неизменным успехом. Элеонора подарила ему трёх дочерей. В начале 1833 года Тютчев увлёкся Эрнестиной Дёрнберг, урождённой баронессой Тфефель. Своего мужа барона Фрица Дёрнберга Эрнестина не любила. В Мюнхене перед этой чистой распахивались двери придворных и аристократических салонов. Молодая женщина была среди первых красавиц Мюнхена. Во время первой встречи поэта с Эрнестиной её муж внезапно почувствовал себя плохо и, предложив ей остаться на балу, уехал домой. Прощаясь с Тютчевым, он сказал: "Поручаю вам свою жену". Через несколько дней барон умер от брюшного тифа. Многое осталось туманным в истории отношений Тютчева с Ернестиной. Она уничтожила переписку поэта с ней, а также свои письма к брату, ближайшему другу, от которого у неё никогда не было никаких тайн. Но и то, что уцелело в виде загадочных дат под сухими цветами альбома гербария, постоянного спутника возлюбленной Тютчева, в виде случайно не вычеркнутых её старательной рукой намёков, В позднейших письмах к ней Тютчева свидетельствует о том, что это не было чуждо взрывам страстей, слезам страстей, увлечения подобное любви, дружбе к прекрасной Амали. Нет, это была та самая роковая страсть, которая, по словам Тютчева, потрясает существование и в конце концов губит его. Вероятно, весной 1836 года Роман Тютчева получил некоторую огласку, и Леонора Тютчева пыталась свести счеты с жизнью, нанеся себе несколько ран в грудь кинжалом от маскарадного костюма. Поэт писал Гагарину, «Я жду от вас, любезный Гагарин, что если кто-нибудь в вашем присутствии вздумает представить дело в более романтическом, может быть, но совершенно ложном освещении, Вы во всеуслышание опровергнете нелепые толки. Он настаивал на том, что причина этого происшествия чисто физическая. Во избежании скандала влюбчивого чиновника перевели в Турин, в Сардинское королевство, где в октябре 1837 года он получил место старшего секретаря русской миссии и даже замещал временно отсутствующего посланника, но прежде, в 1836 году В третьем и четвёртом томах Пушкинского современника были опубликованы 24 стихотворения Тютчева под заглавием Стихотворения присланные из Германии и подписанные ФТ. В конце 1837 года поэт встретился с Дёрнберг в Генуе. Тютчев понимает, что пришло время расстаться с любимой женщиной. Так здесь-то суждено нам было сказать последнее: прости. Но в 1838 году умерла Элеонора. Незадолго до этого она испытала страшное потрясение во время пожара на пароходе Николай I, на котором она с дочерми возвращалась из России. Тютчев так тяжело переживал утрату жены, что посидел за одну ночь Время залечило его душевную рану. Тютчев увлёкся Эрнестиной. Поэт самовольно выехал в Швейцарию, чтобы соединиться с возлюбленной. В июле 1839 года в Берне Тютчев обвенчался с Дёрнберг. Официальное извещение о браке Тютчева было послано в Петербург только в конце декабря и подписано русским посланником в Мюнхене Севериным. Длительное неприбытие из отпуска Послужило причиной того, что Тютчева исключили из списка чиновников Министерства иностранных дел и лишили звания камергера.